Глава 47. Мы начинаем верить, что Портос станет, наконец, бароном, а Д'Артаньян — капитаном. Не прошло и десяти минут, как показался Арамис в сопровождении Гримо и еще десяти шевалье. Он сиял от радости и бросился на шею друзьям. «Так вы свободны, братья! Освободились без моей помощи!» «Я ничего не мог сделать для вас, несмотря на все мои усилия». «Не огорчайтесь, дорогой друг, что отложено, не потеряно. Если не удалось теперь, удастся другой раз». «Я все-таки принял все меры», — сказал Арамис. «Достал шестьдесят человек от Кадьютора, двадцать из них охраняют стену парка, двадцать — дорогу из Рюэя в Сен-Жермен, двадцать — рассыпаны по лесу». С помощью этого стратегического маневра я перехватил двух курьеров Мазарини, посланных королеве. Мазарини насторожил уши. «Но вы, надеюсь, их честно и благородно отпустили назад к кардиналу?» — спросил Д'Артаньян. «Ну как же, стану я с ними деликатничать», — сказал Арамис. «В одной из депеш кардинал объявляет королеве» что сундуки опустошены и что у Ее Величества нет больше денег. В другой доносит, что намерен припроводить своих узников в Мелен, так как Рюэй кажется ему недостаточно надежным убежищем для них. Вы понимаете, мой друг, что это последнее письмо подало мне надежду. Я со своими людьми устроил засаду, окружил замок, приготовил лошадей и стал ждать, когда вас вывезут из дворца». Я рассчитывал, что это будет не раньше, как завтра утром, и не надеялся освободить вас без боя. Но вы уже на свободе, и дело обошлось без кровопролития, тем лучше. Каким образом вам удалось вырваться из рук этого подлеца Мазарини? У вас, наверное, много поводов на него жаловаться. Нет, не очень. Правда? Скажу больше, нам даже следует похвалить его. Не может быть. «Нет, правда, мы свободны только благодаря ему». «Благодаря ему?» «Да, он приказал своему камердинеру Бернуину проводить нас в оранжерею, и оттуда мы прошли вместе с ним графу Делефер. Затем он предложил нам выйти на свободу, мы согласились, и он простер свою любезность до того, что проводил нас к самой стене парка. Мы благополучно перелезли через нее и встретились с Гримо». «А, вот как!» — сказал Армис. — Это примеряет меня с ним. Жаль, что его здесь нет. Я бы сказал ему, что не считал его способным на такой хороший поступок. — Монсеньор, — сказал Д'Артаньян, не выдержав наконец, — позвольте мне представить вам шевалье Дербле, который, как вы сами слышали, желает почтительнейше приветствовать ваше Преосвященство. И он отодвинулся, чтобы Мазари не мог предстать изумленному взору Арамиса. «О! О!» — еле вымолвил Арамис. «Кардинал! Славная добыча! Эй, сюда, друзья! Лошадей! Лошадей!» Прискакало несколько всадников. «Черт возьми!» — сказал Арамис. «Стало быть, и я пригодился на что-нибудь. Монсеньор, позвольте засвидетельствовать вам мое почтение. Пари, держу, что это дело рук Портоса». Кстати, я чуть было не забыл, и с этими словами он отдал шепотом какое-то приказание одному из всадников. — Мне кажется, благоразумнее будет тронуться в путь, — сказал Д'Артаньян. — Но я жду одного человека, одного друга Атоса. «Друга — Друга? — спросил Атос. — Да вот и сам он мчится галопом через кусты. — Господин граф! Господин граф! Закричал юный голос, от которого отос радостно вздрогнул. Рауль, Рауль! воскликнул граф де Ла Фер. И молодой человек, забыв свою обычную почтительность, бросился отцу на шею. И видите, господин кардинал, ведь правда жаль разлучать людей, которые любят друг друга так, как мы, господа. Продолжал Рамис, обращаясь к остальным всадникам, число которых с каждой минутой увеличивалось. «Господа, составьте почетный конвой, его преосвященству. Ему угодно оказать нам милость, разделив наше общество. Надеюсь, вы ему будете за это признательны. Портос, не теряйте монсеньора из виду». И Арамис... Подъехав к Д'Артаньяну и Атосу, которые что-то обсуждали, стал беседовать с ними. — В путь! — сказал Д'Артаньян после краткого совещания. — Куда мы поедем? — спросил Портос. — К вам, дорогой друг, в Пьерфон. Ваш прекрасный замок достоин того, чтобы оказать гостеприимство его преосвященству. К тому же он расположен отлично, не слишком близко, не слишком далеко от Парижа. Оттуда нетрудно будет поддерживать сношения со столицей. «Пожалуйте, мансиньор, вы будете там жить, как и подобает королю». «Свергнутому королю», — прибавил Мазарини жалобно. «Военная фортуна капризна», — сказал Атос. «Но будьте уверены, мы не станем злоупотреблять положением. «Да, но мы им воспользуемся», — сказал Д'Артаньян. «Всю ночь похитители ехали с быстротой и неутомимостью былых лет». Мазарини, мрачный и задумчивый, покорился своей участи. К рассвету проскакали без остановки двенадцать миль. Многие всадники выбились из сил, несколько лошадей пало. «Нынешние лошади не стоят прежних. Все вырождается», — сказал Портос. «Я послал Гримо в Домартен, сказал Арамис. «Он должен привезти пять свежих лошадей. Одну для его пресвященства и четыре для нас». «Главное, не надо оставлять Монсеньора. Остальная часть отряда присоединиться к нам после. Только бы проехать Сен-Дени, дальше уже нет опасности». Действительно, вскоре Гриммо привел пять лошадей. Владелец поместья, к которому он обратился, оказался другом Портоса и, не пожелав даже взять денег за лошадей, предоставил их даром. Через десять минут отряд сделал остановку в Арменанвиле, но четыре друга помчались дальше, конвоируя Мазарини. В полдень они въехали в ворота замка Портоса. «Ах!» — сказал мушкетон, ехавший все время молча рядом с Д'Артаньяном. «Поверите ли, сударь, в первый раз с тех пор, как мы покинули Пьерфон, я дышу свободно». И он пустил лошадь в галоп, чтобы предупредить слугу о приезде господина Дювалона и его друзей. Нас четверо, сказал д'Артаньян своим друзьям, мы установим очередь. Каждый из нас по три часа будет караулить монсеньора. А тот осмотрит замок, его нужно хорошенько укрепить на случай осады. Портос будет заботиться о продовольствии, а Арамис наблюдать за гарнизоном. Иначе говоря... Атос будет старший инженер, Портос — главный интендант, Арамис Рамис — комендант крепости. Тем временем Мазарини устроили в самых лучших покоях замка. «Господа», — сказал он, выдворившись в них, «вы, я надеюсь, не намерены долгое время держать в тайне мое местопребывание». «Нет, монсеньор», — ответил Д'Артаньян, «напротив, мы очень скоро объявим, что вы у нас в плену». Тогда ваш замок подвергнется осаде. Мы имеем это в виду. Что же вы сделаете? Будем защищаться. Если бы покойный кардинал Ришелье был жив, он бы рассказал вам одну неплохую историю про Бастион Сен-Жерве, где мы продержались вчетвером с четырьмя слугами и дюжиной покойников против целой армии. Такие вещи удаются только раз и больше не повторяются. Да нам теперь и нет надобности быть такими героями. Завтра Дано будет знать Парижской армии, а послезавтра она будет здесь. Сражение разыграется не под Сен-Дени или Шарантоном, а у Кампьена или Вилле-Котре. Принц побьет вас, как всегда, бил. Возможно, монсеньор, Но перед сражением мы перевезем ваше Преосвященство в другой замок нашего друга Дювалона. У него три таких, как этот. Мы не желаем подвергать опасностям войны, ваше Преосвященство». «Я вижу», — сказал Мазарини. «Мне придется согласиться на капитуляцию». «Да, сады?» «Да, условия, может быть, будут легче». «О, монсеньор, вы увидите, наши условия будут умерены». «Ну, говорите, что у вас за условия? Отдохните сперва, монсеньор, а мы подумаем». Мне отдых не нужен. Мне надо знать, нахожусь я в руках друзей или врагов? Друзей, монсеньор, друзей. Тогда скажите сейчас, чего вы от меня хотите, чтобы я знал, возможно ли между нами соглашение. Говорите, граф де ла фер. Монсеньор, для себя мне требовать нечего, но я много бы потребовал для Франции поэтому я уступаю слово шевалье Дорбле». Атос поклонился, отошел в сторону и, облокотившись на камне, остался простым зрителем этого совещания. «Говорите же вы, господин Дорбле, — сказал кардинал. — Чего вы желаете? — Говорите прямо, без обиняков. Ясно, кратко и определенно. — Я открою свои карты, — сказал Арамис. — Я вас слушаю. — сказал Мазарини. — У меня в кармане программа условий, предложенных вам вчера в Сен-Жермене депутации нашей партии, в которой участвовал и я. — Мы уже почти договорились по всем пунктам, — сказал Мазарини. — Перейдемте к вашим личным условиям. — Вы полагаете, они у нас есть? — сказал Рамис с улыбкой. — Я думаю, не все вы так бескорыстны, как граф де Делефер. — сказал Мазарини, делая поклон в сторону Атоса. — Ах, монсеньор, в этом вы правы, — сказал Аранис, Я счастлив, что вы воздаете, наконец, должное графу. Граф Делефер — натура возвышенная, стоящее выше общего уровня, выше низменных желаний и человеческих страстей. Это гордая душа старого закала. Он совершенно исключительный человек. «Вы правы, мансиньор, мы его не стоим, и мы рады присоединиться к вашему мнению. Бросьте Арамис смеяться надо мной», — сказал Атос. «Нет, дорогой граф, я говорю то, что думаю, и то, что думают все, кто вас знает. Но вы правы, не о вас теперь речь, а о монсеньоре, его недостойном слуге Шевалье Дорбле». «Итак...» «Чего же вы желаете, кроме тех общих условий, к которым мы еще вернемся?» «Я желаю, мансеньор, чтобы госпожа де Лонгвиль была дана в полное и неотъемлемое владение Нормандии, и, кроме того, 500 тысяч ливров. Я желаю, чтобы его величество король удостоил ее чести быть крестным отцом сына, которого она только что произвела на свет, затем...» чтобы вы, монсеньор, после крещения, на котором будете присутствовать, отправились поклониться его святейшеству папе. Иными словами, вам угодно, чтобы я сложил с себя звание министра и удалился из Франции, чтобы я сам себя изгнал? Я желаю чтобы Монсеньор стал папой, как только откроется вакансия, и намерен просить у него тогда полной индульгенции для себя и своих друзей. Мазарини сделал неподдающуюся описанию гримасу. — А вы, сударь? — спросил он Д'Артаньяна. — Я, Монсеньор, — отвечал тот. — Во всем согласен с Шевалье Д'Арбле, кроме последнего пункта. Я далек от желания, чтобы монсеньор покинул Францию. Напротив, я хочу, чтобы он жил в Париже. Я желаю, чтобы он отнюдь не сделался папой, а остался первым министром, потому что монсеньор — великий политик. Я даже буду стараться, насколько это от меня зависит, чтобы он победил Фронду, но с тем условием, чтобы он вспоминал изредка о верных слугах короля сделал капитаном первого же свободного полка мушкетеров того, — Кого я назову ему? — А вы, Дювалон? — Да, теперь ваша очередь, Дювалон, — сказал Мазарини. — Говорите. — Я, — сказал Портос, — желаю, чтобы господин кардинал почтил дом, оказавший ему гостеприимство, возведя его хозяина в баронское достоинство, а также чтобы он наградил орденом одного из моих друзей. Вам известно, что для получения ордена надо чем-нибудь отличиться. Мой друг сделает это. Впрочем, если будет необходимо, монсеньор укажет способ, как это можно обойти. Мазари не закусил губу. Удар был не в бровь, а в глаз. Он отвечал сухо. — Все это между собой плохо согласуется, не правда ли, господа? Удовлетворив одного, я навлеку на себя неудовольствие остальных. Если я останусь в Париже, я не могу быть в Риме. Если я сделаюсь папой, я не могу остаться министром. А если я не буду министром, я не могу сделать господина Д'Артаньяна капитаном, а господина Дювалона бароном. Это правда, сказал Рамис. Поэтому, так как я в меньшинстве, я беру назад свое предложение относительно путешествия в Рим и отставки Монсеньора. Так я остаюсь министром? — спросил Мазарини. «Вы остаетесь министром. Это решено, монсеньор, сказал Д'Артаньян. «Вы нужны Франции». «Я отказываюсь от своих условий», — сказал Арамис. «Его преосвященство остается министром и даже фаворитом Ее Величества, если он согласится сделать то, что мы просили для самих себя и для Франции». «Заботьтесь только о себе», — сказал Мазарини. И предоставьте Франции самой договориться со мной. Нет, нет, возразил Арамис, фрондерам нужен письменный договор. Пусть монсеньор соблаговолит его составить, подписать при нас и обязаться в самом тексте договора выхлопотать его утверждение у королевы. Я могу отвечать только за себя, сказал Мозарини, и не могу ручаться за королеву. А если Ее Величество откажет. О! — сказал Д'Артаньян, — вам хорошо известно, что королева ни в чем не может вам оказать. — Вот, монсеньор, — сказал Арамис, проект, составленный депутацией фрондеров. Потрудитесь его внимательно прочесть. — Я его знаю, — сказал Мозарини, Тогда подпишите. — Подумайте о том, господа, что подпись... Данные при таких обстоятельствах может быть признано вынужденной насилием. Вы заявите, что она была дана вами добровольно. А если я откажусь подписаться, тогда вашему пресвященству придется пенять на себя за последствия отказа. Вы осмелитесь поднять руку на кардинала? Подняли же в руку, монсеньор, на мушкетеров Ее Величества. Королева отомстит за меня. Не думаю хотя в желании у нее, пожалуй, не будет недостатка. Но мы поедем в Париж вместе с вами, ваше Преосвященство, а парижане за вас вступятся». «Какая, вероятно, сейчас тревога в Рюэ и в Сен-Жермании?» — сказал Рамис. «Все спрашивают друг друга, где кардинал? Что стало с министром? Куда исчез любимец королевы? Как ищут монсеньора по всем углам и закоулкам? Какие идут толки?» Как должна ликовать Фронда, если она узнала уже об исчезновении Мазарини? Это ужасно, прошептал Мазарини. Так подпишите договор, монсеньор, сказал Арамис. Но если я подпишу, а королева его не утвердит. Я беру на себя отправиться к ее величеству, сказал Д'Артаньян, и получить ее подпись. Берегитесь, сказал Мазарини. Вы можете не встретить в Сен-Жермане того приема, какого считаете себя вправе ожидать. Пусть сказал Дартаньян, я устрою так, что мне будут рады. Я знаю средства. Какое? Я отвезу ее величеству письмо, в котором вы извещаете, что финансы окончательно истощены. Затем? спросил Мазарини бледнее когда увижу, что ее величество совершенно растеряется, я провожу ее в Рюэй, сведу в оранжерею и покажу некий механизм, которым сдвигается одна катка. — Довольно, — пробормотал кардинал. — Довольно. — Где договор? — Вот он, — сказал Арамис. Видите, как мы великодушны, — сказал Д'Артаньян. Мы могли бы многое сделать, владея этой тайной. — Итак, подписывайте. — сказал Арамис, подавая к кардиналу перо. Мазарини встал, прошел несколько раз по комнате с видом скорее задумчивым, чем подавленным, потом остановился и сказал. — А когда я подпишу, какую гарантию вы дадите мне? — Мое честное слово, — сказал Атос. Мазарини вздрогнул, обернулся, посмотрел на благородное, честное лицо графа де Делефер, Потом взял перо и сказал, — мне этого достаточно, граф, — и подписал. — А теперь, господин Д'Артаньян, — добавил он, — приготовьтесь ехать в Сен-Жермен и отвезти от меня письмо к королеве.